Она осведомлялась у Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник «Шартерский собор», «Большие фонтаны Сен-Клу», «Везувий», и вместо фотографий этих мест предпочитала дарить мне фотографии картин «Шартерский собор Коро», «Большие фонтаны Сен-Клу», «Гюбера Робера», «Везувий Тернера», от чего художественная ценность репродукции повышалась». Но хотя фотограф не участвовал здесь в интерпретации шедевра искусства или красот природы, и его заменил крупный художник, однако без него дело все же не обходилось при воспроизведении самой этой интерпретации. В своем стремлении по возможности изгнать всякий элемент вульгарности бабушка старалась добиться еще более ощутительных результатов. Она спрашивала у Свана,